780-е. Гуру. В чем же заключается помощь учителя? В том, чтобы облегчить путь и освободить от неизбежных испытаний и обременений обстоятельствами? Отнюдь нет. Помощь в том, что даются понимание и пояснение смысла того, что происходит с учеником, и почему и для какой цели проходит он именно эти испытания, а не другие, и чему они учат. когда осознанно цель, можно пройти победителем чьи самые трудные испытания. И не только пройти, но и извлечь из них опыт ценнейший и знания, ради приобретения которых он воплощен на земле.